То а. Л. Зорин, А. С. Немзер, «Парадоксы чувствительности», «Бедная Лиза Карамзина», «Столетний сотрут», «Русские классики» и их читатели, «Москва», 1989 год, страница с 7 по 54. В. Н. Топоров, «Бедная Лиза Карамзина», «Опыт прочтения», «Двухсотлетию со дня выхода в свет». Москва, РГГУ, 1995 год. П. Е. Бухаркин О бедной Лизе Карамзина. Эраст и раз ты проблемы типологии литературного героя.